Он умирает. Дед положил ружье на крыльцо и растерянно посмотрел на меня. «Доча, за что ты его так? Ведь хороший парень. Разве можно по людям, как по мишеням, стрелять?» «Слушай, дед, ты бы поменьше рассуждал, а быстрее нитками шевелил. Не ровен час из-за твоей любопытности человек раньше времени...» На тот свет отправиться. Дед почесал затылок и неожиданно прытко кинулся к своему запорожцу. Я хотела было запрыгнуть на заднее сиденье этого драндулета, но хренов автовладелец перегородил мне дорогу и суровым голосом заявил: Я с убийцей в одной машине не поеду, тем более у тебя пистолет при себе имеется. Кто знает, что у тебя на уме? Может, ты захочешь меня вслед за Рашидом на тот свет отправить? Хватит, дед, болтать. Там человек загибается. Если бы я в него стреляла, то к тебе бы точно не прибежала. Какой смысл? Тоже верно. Пожал плечами старый лесник и открыл дверь. Я с трудом разместила в малогабаритной машине длинные ноги и витиевато выругалась по поводу отечественной чудо техники. Дед недовольно сморщился и со словами «Чтоб ты разбиралась в технике! Это ж зверь, а не машина! Не едет, а летит!» — рванул с места. Подъехав к знакомому мне дому, мы быстро выскочили из машины и бросились в дальнюю комнату. Рашид лежал посреди комнаты, закрыв глаза. Всплеснув руками, я истошно закричала. — Он мертв! Он мертв! Что же ты наделал, проклятый дед? — А я-то тут при чем? — растерянно ответил лесник. «Говорила же тебе, нитками надо быстрее шевелить!» «Да успокойся ты! У него пульс прощупывается!» Сказал дед, взяв Рашида за руку. «Не мертвый он вовсе, а просто без сознания лежит. помоги ко мне его в машину перенести!» «Куда? В Запорожец, что ли?» «Хотя бы и в Запорожец!» Да он туда не поместится. Смотри, какой он парень крупный. Как ты его туда затолкаешь? Ну-ка, дочка, языком не мели, а лучше помоги мне его до машины дотащить. Ишь, кровище сколько потерял. В любой момент, может, окочуриться, осадил меня дед и потащил расшидок двери. К моему удивлению, старый лесник без труда втиснул Рашида в свой драндулет. «Ладно, девка, ты не сердись. Помоги-ка лучше выгрузить этого молодца», — обратился он ко мне, когда мы подъехали к дому. Ногти на руках Рашида начали синеть. «Дед, что ж ты его сюда привез?» — вскрикнула я, стараясь нащупать пульс. «Его же в больницу надо!» «До больницы мы бы его с тобой не довезли!» — серьезно ответил дед и бросился к умывальнику. Отдраив руки, он достал из шкафчика какой-то сверток, положил его на стол и извлек из него медицинские инструменты. «Дед!» «Ты случайно на хирурга не учился?» С удивлением спросила я. «Я самоучка», — буркнул дед и взял в руки скальпель. «Эй, послушай, а может, у тебя наркоз есть?» Не на шутку испугалась я. «Разве можно по-живому резать?» «Самый лучший наркоз — это спирт. Только пока он ему без надобности. Вот придет в себя...» Я ему целый стакан налью и силком заставлю выпить. «У меня спирт знаешь какой?»